но даже пришлась ему по душе. Он съел роскошный обед, принесенный с кухмистерской, раскурил трубку и запыхтел ею наперегонки с печной трубой, так что через некоторое время в конторе совсем ничего не стало видно, кроме его воспаленных красных глаз до да изредка головы, когда он, трясясь от судорожного кашля, немного разгонял вокруг себя густые космы дыма. В этой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 Он несколько минут молча смотрел на нее и вдруг крикнул, да так громко, что она подскочила на месте со страху. «А-а-а!» Квилп!» — воскликнула несчастная женщина, глянув вверх. «Как вы меня испугали!» «А я нарочно!» «О, беспутница!» — рявкнул карлик. «Что вам здесь надо? Ведь я утонул!» «Квилп, прошу вас, умоляю!»